«Тридцать. Женя. Я положил маленький шарик в ее ладонь и накрыл своей рукой. «А если ничего не выйдет?» — спросила Лена. «Выйдет», — прошептал я. Повернулся и, следуя маминому завету, перекрестил нашу чудо-машину. «А если не выйдет, то ничего страшного. Значит, так надо». Лена сжала шарик в руке и кивнула мне. Она повернулась лицом к стартовому этапу, что-то шепнула в кулак, в котором был зажат шарик, затем протянула руку и медленно разжала пальцы. Дзынь! Время будто замерло. Я прокручивал в голове всю эту схему, мысленно проходил ее десятки и сотни раз, и даже во сне. Но теперь все происходило в реальной жизни, и мое сердце от волнения грохотало уже где-то в ушах заглушая и крики толпы и звон металла тр косточки домино сложились с треском одна за другой как и было задумано хлоп мячик покатился по трубе дальше как по накатанной весы воронка лабиринт хоккейная клюшка ударила по шайбе та толкнула молоток он ударил по полочке с которой на веревке вниз полетела банка Все ахнули, когда это показали крупным планом на экране, но обошлось. Банка застыла в сантиметре над землей. Она качнулась, грузовик перевесил, и по рельсе покатился мяч. Шлёп аккуратно в баскетбольное кольцо упал, и друг за труком взорвались хлопушки. Зал взорвался аплодисментами, и Лена крепко сжала мою руку. Далее следует цепной реакции. Сработали автомобильные дворники. Они смахнули шарик в ведро. Ведро упало. Вниз покатилось колесо. Оно включил вентилятор. Тот подул в зонт. Толкнул пластмассовый грузовичок, который столкнул вниз линейку. Та повернула вешалку. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Звонко зазвенели ложки по стаканам. Мяч покатился дальше. Упал на детское пианино. Один за другим попадали стулья, они столкнулись с эстакадой шары, те ударили по специальным кнопкам, поднялись разноцветные флаги. Благодаря им сработало катапульта, и ядро попало аккуратно в большое картонное сердце. пыш Оно разорвалось, и оттуда посыпались бусины. Когда их стало достаточно много, вниз опрокинулась бутылка, из нее вода полилась в стаканы, оттуда в большой таз. пыш и большая деревянная фигурка енота склонилась над тазом и принялась ударять в него лапками, создавая ощущение, будто зверек полощет в нем те самые бусины. «Ура! У нас получилось!» — бросилась мне на шею Лена. А я до сих пор не верил. Одна волна мурашек сменяла другую, а обрушившаяся на нас волна аплодисментов и криков и вовсе выбила из меня дух. «Ты молодец! Я знала! Я знала!» Лена крепко обнимала меня. «Нет, это ты молодец!» Возразил я, прижимая ее к себе. «Ты молодец!» А потом мы долго стояли, обнявшись, и смотрели на презентации соперников, радуясь их успехам и сочувствуя их неудачам. Все было неважным, кроме одного момента, когда мы были с ней вдвоем посреди этого зала. «Если я выиграю деньги, то отдам их приюту». — сказал я в перерыве перед оглашением результатов. — Отличная идея! — улыбнулась Лена. Мы сидели на трибуне и жевали бутерброды, которые принесла нам Настя. Я перекинул руку через Ленина плечо и сплел ее пальцы с моими. — Шикарная катапульта! — выкрикнул какой-то парень, проходя мимо нас. «Спасибо — Спасибо! — рассмеялась Лена. — О, у тебя появились поклонники! — произнес я, прижимая ее к себе крепче. «У меня даже родилась идея по этому поводу», — хихикнула девушка. «Думаю, рогатка с использованием стрингов со стразами могла бы произвести фурор на будущих соревнованиях». Я поцеловал ее в шею и, улучив момент, жадно вдохнул нежный запах ее кожи. Удивительно, но Лена была не просто красивой и умной. Она постоянно заставляла меня смеяться и восхищаться ею еще больше. Она вдохновляла меня. «Не хочу, чтобы твое нижнее белье видели посторонние». Прошептал я и нежно прикоснулся губами к ее щеке. Лена повернулась и посмотрела на меня с интересом, даже оценивающе. «Тогда тебе придется тщательнее готовить инвентарь для соревнований, мой дорогой Исаев, чтобы не получилось, как с резинкой сегодня». «Ради такого случая я готов постараться». Мы смотрели друг другу в глаза и улыбались. Кажется, мое тело мне больше не подчинялось. Я чувствовал что-то такое, что не получалось контролировать. Если бы Лена не прекратила меня провоцировать ласковым урлыканьем на ушко, то очень скоро мог бы произойти серьезный конфуз. — Так, оторвитесь-ка друг от друга, голубки! — прервал наш безмолвный диалог Рома. — Сейчас объявят победителя. Мы сели поудобнее, выпрямились и принялись ждать. Торжественные речи, восхваление спонсоров. Чем ближе подходил миг оглашения результатов, тем сильнее дрожали у меня руки. Сначала объявили обладателя третьего места. Затем второго. Лена сжала мою ладонь, все замерли. Но нам не суждено было выйти за кубком и денежным призом. На весь зал громко прозвучали чужие имена. «Жалко, брат!» — хлопнул меня по плечу Рома. «У вас был нереально крутой проект. Не расстраивайся». «Может, в следующий раз повезёт?» Настя постаралась скрыть разочарование. Внутри меня словно лопнул пузырь напряжения. «Всё позади. Ничего страшного. Попробуй ещё раз в следующем году». Я обнял Лену и выдохнул, повернул её лицом к себе, чтобы проверить, не расстроилась ли она, но девушка улыбалась. Мы крепко обнялись и уже поднялись, чтобы уйти, когда ведущий попросил всех задержаться. Также в этом году мы решили выделить особенный приз. Приз зрительских симпатий. Мы хотим вручить его талантливым и смелым ребятам за их кропотливый труд, за упорство и изобретательность. Думаю, все с нами согласятся, что безусловным победителем в этой номинации стало Он опустил взгляд в свою папку. «Команда Евгения Исаева и Елены Гаевской. Приглашаем вас получить свой приз». А дальше всё как в тумане. Люди, скандирующие наши имена. Дружеские рукопожатия, вспышки камер, аплодисменты, крики, общие фото с организаторами и участниками, овации, музыка, смех. «Ах да, мы не сказали!» спохватился ведущий, протягивая нам какой-то документ в рамочке. Наши мечтатели-изобретатели за свой творческий и такой жизненный проект получают путевки на Байкал. После этого я не помнил почти ничего. Только как Лена запрыгнула на меня, а я кружил ее под одобрительные крики толпы, А потом мы вместе закидывали в сумки и тащили к машине кучу ненужной рухляди, принёсшей нам эту победу. Рома с Настей безумолку говорили о том, как круто всё сработало в нашей машине, а мы молчали и смотрели с Леной друг на друга, так, будто наглядеться не могли. Наш отель оказался базой, состоящей из маленьких домиков, расположенных на берегу реки. Бросив сумки в просторной общей комнате, мы побежали гулять вчетвером на пляж. Пока солнце окончательно несило за горизонт, мы играли в волейбол, бежали, смеялись, дурачились и кидались друг в другом мячиком. Потом мы разожгли костер, пожарили сосиски и долго сидели на веранде, слушая тихий шелест прибоя и болтая с ребятами обо всем на свете. Вскоре похолодало. Ветер нёс мелкую морость с реки, но нам не хотелось уходить. Мы закутались в пледы, и полулёжа на скамейке продолжали смотреть на звёздное небо. «Что это?» — спросила Лена, прижимаясь к моему плечу, когда я включил плеер и вставил один наушник ей в ухо, а другой — себе. «Это музыка, которой использована пение китов. Она расслабляет. Они разговаривают друг с другом?» да. «Слушай, вот один зовет другого. По-моему, это корова, которая пришла домой, стоит у калитки не просится, чтобы ее пустили», рассмеялась Лена. «Да ну тебя!» Я толкнул ее в бок. «Нет, правда, похоже!» Продолжала хохотать она, пока я не остановил ее поцелуем. Она отвечала робко и нежно. А маленькая штанга в ее языке словно дразнила меня, и мне хотелось все большего. Того большего, чего мы пока не могли позволить. Я целовал девушку горячо и страстно, ее губы растворялись в моих. И даже наши сердца теперь бились в унисон предельно громко и очень быстро. Совсем скоро мне стало не хватать одних лишь поцелуев, и мои руки, осмелев, начали пробираться под теплый плед и осторожно поглаживать ее тело я трогал ее горячую кожу касался мягких округлостей под одеждой постепенно заходил все дальше и дальше и это было так сумасшедше захватывающе что напрочь выбивало мысли о том что нам не стоило бы спешить к счастью здравый смысл вовремя проснулся у лены подожди она положила ладони на мое лицо и тяжело дыша посмотрела в мои глаза мы все еще на пляже исаев и не одни и вообще «Прости, я перехватил ее руки и поцеловал их. Не нужно спешить, ты права». Я переживал, что обидел ее, но девушка улыбнулась. такие минуты я почему-то опять вспоминаю о твоем строгом отце», — серьезно сказала она. Я не смог ответить ей ничего вразумительного, потому что мы расхохотались. «Это последнее, что мне хотелось услышать от своей девушки». С трудом выдавил я, немного успокоившись. «Твоей девушке?» — тихо повторила она. «Да, знаешь, я взял ее ладонь и провел по ней пальцем. Совсем недавно я даже мечтать не мог о том, что мы будем вместе. А теперь ты сидишь рядом. Я рисую на твоей коже созвездие южной короны, которое так похоже на тебя. Покажешь мне его?» Она запрокинула голову и уставилась на небо. Сейчас не самое лучшее время, чтобы наблюдать его. Не тот сезон, не те широты. Другое дело в июле, но если присмотреться, разве мог я упустить шанс придвинуться к ней ближе? Вот там. Смотри. Неудивительно, что поиски звезд на ночном небе опять закончились нашими поцелуями. «Можно я пойду в дом?» Фоном прозвучал чей-то голос. Это все-таки моя сестра. Ненормально, что я смотрю, как она целуется со своим парнем. Но они такие милые. И все равно. Странно, что я наблюдаю, как она засовывает свой язык в его рот. Как будто мы этого не делаем. А он ей. Фу! Нет, это красиво. Ром! Ром! Рома, прекрати! Лена, который час пробуждение оказалось тяжелым. Весь накопившийся недосып стал разрушительной силой, вырубившей нас с Исаевым на целых двенадцать часов. Что? Именно об этом говорили сейчас мне стрелки на стенах часов? Доброе утро, отозвался Женя. Мы лежали с ним в обнимку на кровати, прямо в одежде. Я всю ночь спала на его руке, и у меня затекла шея. «Уже не утро, уже полдень», — хрипло констатировала я, приподнимаясь на локтях. «Да?» — Женя взял с тумбочки очки и нацепил на нос. Одного взгляда на часы ему хватило, чтобы ошеломительно присвистнуть. «А почему нас никто не разбудил?» Он сел и принялся растирать затекшее плечо. «Потому что вам нужно было выспаться», — ответил появившийся на пороге Рома. «Умывайтесь, приходите завтракать, а потом поедем домой». Я упала обратно на подушку и застонала. «Почему сказки суждено было кончиться?» Может, мне не хотелось вставать, приводить себя в порядок и уезжать отсюда? Может, я хотела вечно любоваться Женькиным сонным лицом и нежиться рядом с ним в постели?» «Не выспалась?» — улыбнулся Исаев. Приподнял очки на макушку, потер лицо ладонями, затем вернул очки на место. «Может, забьем на все и останемся здесь еще на денек?» «У тебя завтра экзамен у Ливенской. Забыла?» «М-м-м!» застонала я, поворачиваясь, утыкаясь носом в подушку. «Ты мастер портить настроение!» <Dumbo> «Еще нужно подготовиться!» — сказал он, проводя пальцем по моей шее вниз до ключиц. «Точно!» — я даже подскочила, села, потрясла головой, потерла виски. «Это ведь уже завтра утром?» «Полдня мы проведем в дороге, потом у меня останется всего ночь, чтобы выучить билеты». Я растерянно посмотрела на Женю. «Ничего не выйдет!» Стервела сожрет меня с потрохами. «Да все будет нормально!» Он сжал мою руку. «Нет, я, конечно, читала учебник, но на экзамене будет двадцать пять билетов, один коварней другого!» «Успокойся!» Исаев сгреб меня в охапку и прижал к себе. «Я знаю, что делать. Доверься мне!» Я тоже знаю, что делать. Притвориться мёртвой. У одного моего друга есть особая методика. Всего несколько часов, и ты хотя бы половину билетов, но ну, будешь знать на зубок. «М -м -м -м. А дальше повезёт или не повезёт? Усмехнулась я. А дальше как бог даст, но нельзя же не попытаться выучить. Верно? Верно. Завтрак прошёл в дружеской болтовне и шутках. Если честно, я впервые за долгое время нормально общалась с братом. Даже почти забыла, что он вредный, гадкий тип, которым вечно причинял мне кучу неприятностей и задирал на каждом шагу. Женя и Настя словно быстро между нами мостик, по которому мы снова могли пройти, чтобы обрести друг друга. Наверное, это именно то, что мне было так необходимо. Ведь я заново обретала и себя. Когда мы собирали вещи, я проверила телефон, куча пропущенных звонков и сообщений от подруг, несколько посланий от Харитона с предложением встретиться. Отвечать не стала, просто закрыла их. Но Женя точно заметила как я задумалась и застыла в нерешительности, размышляя, отвечать или нет. Он ничего не сказал и ничем не выдал своего интереса, но мне предстояло как-то решить этот вопрос. Если с Харитоном все просто — отказать или послать подальше, то с Жанной и Окс сложнее. Мне предстояло все объяснить им. И ничего уже не могло быть таким, как прежде. Ведь так, но как сказать подругам, что их затея обернулась тем, что я влюбилась в этого парня? И должна ли я вообще была оправдываться перед ними? Может, стоило поставить их в известность и смириться с тем, что они больше не захотят со мной общаться? А они не захотят, это точно. Вспомнить хотя бы, как они говорили про Настю, когда Рома стал с ней встречаться, не нашего круга, ботаничка нищенка. Вряд ли они поймут мое желание общаться с такими, как Женя, с его друзьями. Вряд ли мы с девочками продолжим дружить, но буду ли я горевать об этом... И что скажут остальные, узнав, что я встречаюсь с хм, с простым парнем? В общем, я отложила муки выбора на завтра. Нам предстояло несколько часов пути, которые я предпочла провести, наслаждаясь обществом Жени. В машине мы слушали музыку, пели, с удовольствием любовались природой и много разговаривали. Мне было удивительно хорошо и спокойно. А вечером, когда мы уже были в нашем городе, Исаев привел меня в какое-то общежитие и провел на верхний этаж. «Вы опоздали на две минуты», — строго сказала девушка в очках, открывая дверь одной из комнат. «Привет», — нерешительно пробормотал я и покосилась на Женю. «Знакомься, это Марина, наш сенсей». Исаев подтолкнул меня вперед. «Именно они я и говорил тебе. Она заведует клубом гениальных богинь, сокращенно КГБ, и девочки-члены клуба любезно согласились подготовить тебя к завтрашнему экзамену по своей особой системе». «КГБ? Серьезно?» Я вошла в комнату и увидела сидящих на полу Настю. Она тоже уже была здесь и успела переодеться. И другую девушку, которую я часто видела вместе с Ежовой. «Оля», — представилась она, — «очень приятно». Робко улыбнулась я и посмотрела на Женю через плечо. «До завтра!» — махнул он мне рукой, и дверь захлопнулась. Похоже, бежать было некуда. «Ну что ж», — выдохнула Марина, щелкая костяшками пальцев. Она оглядела комнату серьезным видом и указала мне на свободное место на полу. садись «Пожалуй, девушки, начнем с инициации нового члена клуба». Я не знала, чего ожидать, поэтому просто села и уставилась на них. Оля начала раскладывать перед нами конспекты и билеты, а Настя положила свою ладонь на мою и тихо сказала, «Не переживай, все будет хорошо». И я расслабилась. А дальше были странные ритуалы, маски из голубой глины, печенье с молоком, много смеха и научной болтовни. Мы тянули билеты, готовились, выступали друг перед другом, спорили и бесконечно много хохотали. Я будто оказалась центральным персонажем теории большого взрыва. Вокруг меня собрались гениальные безумцы с кучей тараканов в голове. И с каждым из этих тараканов мне приходилось знакомиться лично, каждому жать лапу и каждого дергать за усы. Это было прикольно и потрясающе интересно. И даже стало жаль, что ни разу за время учебы в университете я даже на секунду представить не могла, что у этих ребят за неприметным фасадом таятся широкие души и горячие сердца, что все они могут весело общаться, как остальные, да еще и шутят по хлеще многих. Неудивительно, что Стервелли на следующий день пришлось поставить мне «отлично». Я едва не опоздала на экзамен, бежала, сломя голову, но зашла в аудиторию буквально за несколько секунд до назначенного времени. Ей было не к чему придраться. К тому же мне попался билет, который накануне объясняла нам Марина. Когда я рассказывала материал, перед глазами стояли отчаянно жестикулирующие Савина, ее жаркие доказательства собственной правоты и жизненные примеры, которые она приводила. Я пересказала их чуть ли не слово в слово и даже сумела ответить на каверзный вопрос по поводу целесообразности сокращения расходов предприятия. Жанна Сокс сидели на последнем ряду и смотрели на меня с недоумением и раздражением. Они постоянно шептались и переглядывались, пока я говорила. А когда стервела поставила мне «отлично» зачетку и отпустила, У меня даже не хватило духу взглянуть на них. Было неловко и стыдно, что мы не пообщались перед экзаменом, а впереди нас ждал еще и трудный разговор. Я выпорхнула из аудитории и с легким сердцем помчалась в библиотеку, но Женя там не оказалась. Подождала немного и пошла в столовку, он сидел там как раз только опустился за стол, поставил перед собой коробку с соком и круассан и достал тетрадь с конспектом, чтобы повторить материал перед зачетом. Я подкралась к нему сзади и положила ладонь на его веки. «Хм, дай угадаю», — сказал он. «Юля? Кристина? Полина?» «Нет», — мое сердце рухнуло. «Хм, и кто тогда?» — усмехнулся он. «Балбес!» — я убрала руки, наклонилась и обняла его сзади. «Думаешь, я смог бы спутать твои руки с чьими-то еще?» — спросил Женя, целуя мои ладони. «Я чуть было не поверила в это». Отпустила руки и плюхнулась на стул рядом. «Ну как?» — сдала. Ему не терпелось узнать. «На отлично!» — я не могла сдержать довольную улыбку. «Но я же говорил!» Женя наклонился и обнял меня. «Умница!» «Все благодаря тебе, твои девчонки и их КГБ просто супер!» Призналась я. лучше вечеринки у меня в жизни не было!» Я не удивлен. «Вот, посмотри!» Я достала из сумки блокнот и протянула ему. Проснулась утром пораньше и сочинила текст объявления. Вот такие посты мы разместим в соцсетях. — указала пальцем. — Вот это для Инстаграма. Нужно будет сделать несколько хороших фотографий. — Ой, привет! — проворковал кто-то над моим ухом. — Какие люди! Я медленно обернулась. Жанна и Окс обошли стол и остановились прямо перед нами. По их лицам было видно, что они чем-то сильно были недовольны, даже почти взбешены. Наверное, Ливенская не поставила им долгожданной трояки, такое кого угодно разозлит. «Привет, девочки!» — выпрямилась я. Мой голос прозвучал неуверенно. «Знакомьтесь, это Женя!» Я смутилась под их взглядами. «Мы с ним вчера ездили на соревнования, поэтому я не видела, что вы звонили, только сегодня обнаружила пропущенные звонки». «Да мы уже заметили!» что ты вся расстаралась, пытаясь выжить из этого олуха по максимуму?» Брезгливо бросила Жанна. За ручку с ним шаталась по торговому центру. Мы видели. «Да, чуть не прослезились». Она взглянула на Женю свысока и снова посмотрела на меня. «Сидеть в обнимку на глазах у нормальных людей вот с этим лузером? Ты серьезно?» «Думаю, это слишком большая жертва даже для тебя, Лена!» У меня похолодели конечности. Как она могла сказать такое при Жене? В душе немедленно поднялось такое силы возмущения, что даже вздохнуть получилось с трудом. Я открыла рот, но так и застыла, не в силах произнести ни слова. «В наше время, когда всё продаётся и покупается, так заморачиваться из-за учёбы...» — фыркнула Жанна. «Заплатила бы ему, да и всё!» «Посмотри на него!» — не выдержав, вякнул Окс. «Ты портишь свою репутацию!» «Девочки, замолчите!» Над треснутым голосом попросила я. «Перестаньте, пожалуйста!» Я перевела взгляд на Женю. Тот продолжал сидеть с невозмутимым видом. «Ну же, чего ты сидишь?» Жанна понизила голос. «Скажи этому лоху, что он может быть свободен. Ты ведь уже половину экзаменов сдала. На черта он тебе сейчас нужен!» Исаев перехватил мой взгляд и нахмурился. «Да, хватит позориться!» — вякнула Окс. Я вскочила со стула. «Скажи, скажи ему!» — требовала Жанна, подходя ближе. «Что сказать? Девочки, что вы несете?» «Скажи этому стрёмному чуваку, зачем ты на самом деле к нему подкатила!» — скривив лицо, поддакнула Окс. «А то сидит, возомнила себе черт знает что, пусть знает, что все было ради чертовых курсовых, ну!» «Да короче, он сам уже все понял!» Жанна протянула мне руку. «Идем отсюда, Лена!» Я отшатнулась назад. У меня задрожали руки, закружилась голова. «Пошли!» Задрав подбородок, позвала и Окс. «Женя, все не так!» Тихо проговорила я, повернувшись к нему. «Точнее, не совсем так! Послушай меня!» Исаев молча поднялся со стула, медленно сложил вещи в рюкзак, закинул его на плечо и протиснулся мимо меня к выходу. «Женя!» — крикнула я. Но парень не слушал, он уходил все дальше. «Пусть валит!» — холодно сказала Жанна. «Вали, вали!» — поддержала ее Окс. Дыхание застряло у меня в горле. Слезы горячей волной навернулись на глаза. Я почти физически чувствовала, как рушится мой мир. Это было так больно, что не высказать словами. «Зачем?» Я обернулась к девочкам. «Зачем?» Жанна ядовито улыбнулась. «Ты позоришь не только себя, но и нас, гаевская Ну, посмотри на себя. Как выглядишь? С кем тусуешься? Ужас! Да вы? Вы же последнее ничтожество!» всхлипнув выпалила я. «Вы и мизинца его не стоите!» «Это — Ты нас не стоишь, дура набитая! — воскликнул Окс. — Уверена, ты пожалеешь, что променяла дружбу с нами на какого-то ботаника. — Идем отсюда, Окси! — Жанна победоносно улыбнулась. — Единственное, о чем я жалею, что связалась с такими эгоистичными, тупыми курицами, как вы! — пробормотала я. «Ну, — но вряд ли они услышали. — Конечно, я сама была виновата не поговорила с ними сразу, избегала их, да что там, избегала саму себя и своих чувств. Я постоянно оправдывала подруг, ждала, что они станут другими, но это как пытаться выжать лимон и ждать, что из него пойдет томатный сок. Как же я раньше не понимала, что нам с ними совсем не по пути. А теперь все пропало. Представляю, как Жене больно и неприятно. Нужно скорее найти его и все объяснить. Я схватила сумку и понеслась прочь из столовой. «Полоумная!» Бросила Жанка, когда я задела ее плечом, обгоняя. «Сумасшедшая!» Не промолчала и Окс. Но мне было все равно, что они подумают или скажут. Теперь мне было абсолютно все равно. Только один человек имел значение для меня в целом мире. И он шел к лестнице, печально пустив голову. «Женя!» Я дернула его за рюкзак и развернула к себе. Исаев спустился на ступеньку ниже и внимательно посмотрел мне в глаза. Теперь он казался таким высоким и далеким, как никогда. — Жень, выслушай меня, пожалуйста. Я оглянулась по сторонам и понизила голос, чтобы нас не услышали проходящие мимо студенты, Жень. Все, что они сказали, это неважно, понимаешь? Я так не думаю, поверь. Ну да, сначала все было ради учебы, но это только сначала. Ты мне нравился, иначе бы я никогда к тебе не подошла и... И... Я схватила его руку. Она была прохладная и не откликалась на мои попытки ее сжать. Жень, прости меня, пожалуйста. Давай все забудем, я больше не такая, какой была с ними. Ты сделал меня другой, Женя, Жень! Парень медленно вдохнул, так же медленно выдохнул и освободил свою руку. Затем он наклонился и положил свои ладони на мое лицо. «Лена, ты сама еще не решила, чего хочешь», — сказал он прямо мне в губы. Кончики его пальцев били меня самым настоящим током. «Решила», — дрожащим голосом ответила я. Женя улыбнулся так мудро и печально, с щемящей добротой в глазах. «Нет», — он качнул головой. Не решила. Я хотела, чтобы он поцеловал меня, крепко обнял и больше не отпускал. Но Исаев просто разорвал меня на части своим разочарованным взглядом, тяжело опустила руки, развернулся и ушел. «Женя! Женя!» — звала я. Но он ушел так ни разу и не обернувшись.